Глава 30. Часов от часу не легче. Двое деваншерских офицеров, приняв команду над потрепанным войском, приказали людям разойтись по домам. Напоследок они отметили храбрость, выказанную обеими сторонами, а также их верность королю и английской конституции. Деваншерцы ушли, а наши друзья из Сомерсета задержались у нас ещё на 2 дня. чтобы отдохнуть и позлословить в адрес соседей. Джерроми Стигл сметался в постели, мучаясь от боли и кусая простыни безгубым ртом. Он глядел на нас с таким видом, словно хотел сказать: "Господи, ну дайте же мне умереть, может, хоть тогда мне немного полегчает". А мы, громко беседуя меж собой, так, чтобы он мог слышать, всё твердили, как отважно он вёл себя в бою. И от этих разговоров бедный Джерроми с каждым разом становился всё бодрее. Рана Джерроми поставила меня в очень трудное положение. Во-первых, я не мог теперь рассказать матушке и Лорне о том, что девушка, которую я люблю, вовсе не родня тем, кто убил моего отца, а мой отец не нанёс никакого ущерба её семье. Мне страстно хотелось рассказать им всю правду. потому что, как я заметил, после визита каунселлера между матушкой и Лорной, а также между ними и мной, возникло некоторое отчуждение. И хотя никто из нас не поверил старому разбойнику, его слова не прошли для нас бесследно. Во-вторых, ранение Джереми Стиглза лишило солдат регулярной армии командира. Их осталось в живых десять человек, И Анне избаловала их так, что под конец мы уже не знали, как им угодить. Жаловаться нашим постояльцам было не на что, и, может, именно поэтому они никогда не были нами довольны и всё соревновались между собой, изобретая всяческие прихоти одну чудней другой. Всё это, однако, было терпимо. А вот что беспокоило нас по-настоящему, Так это то, что рано или поздно солдаты покинут нас, и наш дом, наша ферма, всё наше имущество и сами жизни наши попадут в зависимость от дунов, на милосердие которых рассчитывать не приходилось. После неудачного штурма эти негодяи стали героями дня, и людская молва, падкая на преувеличения, разнесла весть о том, что дуны отразили натиск 500 человек. и потому достойны всяческого поклонения и самых щедрых даров. Мирные обитатели Девана и Сомерсэта начали носить дань к воротам Дунов так часто, что разбойники не успевали прятать её по своим кладовым. Это-то до поры до времени и спасало нас от мести преступного клана. Неожиданно возникла ещё одна причина, заставившая меня лишний раз почувствовать Как мне сейчас необходима помощь Джерреми Стиглза, однажды у наших ворот появились двое незнакомцев. Они пришли пешком, растетые до пояса, и вид у них был весьма жалкий. Вначале мы отнеслись к ним с подозрением, полагая, что Дуны затеяли против нас очередную пакость. Но оказалось, что перед нами чиновники лорда-канцлера, посланные в Эксмурз с бумагами, касающимися лорны Дун. Откуда лорд канцлер и присные его узнали о Лорне, для меня до сих пор остаётся загадкой. Однако случилось то, что случилось. История Лорны дошла до высокого суда, и столичные крючкотворы, пронюхав о её богатстве, надумали поживиться за её счёт. Чиновники первонаперво сунулись в долину Дунов, где их изрядно подраздели, а потом отправили на нашу ферму. Мы любезно приняли нежданных гостей, накормили их, и они предъявили нам свои бумаги. Одна из них была адресована мистре Слорне Дун и предписывала ей отправиться в Лондон с посланцами высокого суда, как только те разыщут её. Второй документ, адресованный тем, под чьим покровительством могла оказаться Лорна, обязывал их немедленно отпустить её. С гневом, страхом и скорбью восприняли мы с матушкой вести из столицы. Времени на раздумье у меня уже не оставалось, и тогда я, придя к Джерреми Стиглзу, попросил его разрешения рассказать матушке всё, что я узнал от него о родителях Лорны. Джерреми молча кивнул. Матушка выслушала мой рассказ со слезами и удивлением. а потом мы оба призадумались, не зная, как поступить дальше, и снова мы почувствовали, как не хватает нам сейчас Джереми Стиглза, не хватает его знания света и в особенности знания Дворца Правосудия. «А теперь мы должны пойти и все рассказать Лорне», — решительно заявил я. «Ну что ж, сынок, тогда пойди и расскажи ей все сам». Ответила матушка с печальной улыбкой, и судя по её растерянному виду, она и сама не знала, чем всё это может кончиться. Взяв оба пергаментных свитка, я пошёл искать Лорну. Я нашёл её в её любимом месте, в матушкином садике, за которым она ухаживала с великим старанием. Когда я приблизился к ней, она подняла глаза и взглянула на меня. И сердце моё невольно сжалось в предчувствии слов, что я должен был вот-вот произнести. "Любимая, начал я, найдёшь ли ты в себе достаточно сил, чтобы выслушать одну ужасную вещь, после чего быть может, когда просохнут твои слёзы, ты почувствуешь огромное облегчение". "Что всё это значит?" с тревогой спросила Лорна, обеспокоенная моим тоном. и решил отказаться от меня, Джон. Нет, что ты? Что ты? горячо возразил я. Разве мой отказ сделает тебя счастливее? И всё же, Лорна, ты так далека. Так далека от меня в этом мире, что я не смею рассчитывать на твою руку. Может быть, когда-то услышишь то, что я расскажу, ты сама скажешь: "Джон, мы должны расстаться". Вот как. Лорна покраснела от возмущения. Мой глупый, мой ревнивый Джон. Как мне наказать тебя за твои слова? Какой лукавый смущает тебя, мой отважный рыцарь? Господи, неужели ради тебя я должна забыть о том, что цветы цветут и земля вращается? И только смотреть на тебя и повторять каждую минуту Джон, я люблю, люблю, люблю тебя. И она Зорнов взглянула на меня, и это тебя прозвучало в её устах так мелодично, что я уже готов был броситься к ней и прижать её к своей груди, но вспомнив о её происхождении, сдержался. К чему она, готовая ответить на мой порыв, немало удивилась. Мистрес Лорна, сказал я, с трудом подбирая слова. Вы вы должны вести себя сообразно вашему высокому титулу, а я, а на меня вы теперь вообще не должны смотреть иначе как с жалостью. Именно с жалостью я и буду смотреть на тебя, Джон, ответила Лорна, пытаясь засмеяться. если ты и дальше будешь городить всякую чепуху. Моя робость и невольное обращение к ней на «вы» неприятно поразили ее. Я начинаю думать, что ты и твои близкие устали от меня, и вы теперь ищете предлог отослать меня назад, вернуть меня в прежнее мое несчастное состояние. Если так, скажите без обиняков, я сама уйду. Я видел, что Лорна готова вот-вот заплакать, и только природная гордость препятствует её слезам. И эти не появившиеся слёзы, эта её беззащитность глубоко тронули меня. И 100 минут я начисто забыл и о её высоком титуле, и о своём низком происхождении. Родная, любимая, воскликнул я, самая прекрасная на свете разве я смогу отказаться от тебя Лорна Джон дорогой мой самый дорогой на свете если ты так любишь меня почему же я должна расстаться с тобой спросила Лорна Тут уж я не смог не захотел сдержаться и прижав её к себе крепко-крепко поцеловал Господи, да будь она хоть четырежды графиней, будь хоть самой королевой Англии, она моя, моя всей душой, всем сердцем моя, и ничто не сможет встать между нами. А теперь, Лорна, сказал я, не выпуская любимую из объятий, я расскажу тебе одну трогательную историю. Никакая история меня не расстрогает, если она не о тебе. и не о моей бедной матушке. Она как раз о твоей бедной матушке. Достанет ли у тебя сил выслушать мой рассказ? Спросил я, удивляясь, почему в такую минуту Лорна не вспомнила о своем отце. У меня достанет сил выслушать все, что угодно, но хотя я уже давно забыл о свою матушку, я бы все равно не хотела услышать о ней что-то дурное. Она-то не сделала ничего дурного, а вот ей причинили много зла. — Лорна, ты родилась в несчастливой семье. — Лучше уж в несчастливой, чем в бесчестной, — отметила Лорна с обычной своей живостью. — Скажи мне, что я не из Дунов, и я, я полюблю тебя еще больше! — Ты не из Дунов, Лорна! Теперь я знаю это наверняка. Но из какого ты рода, этого я не знаю. Но мой отец, твой отец, твой батюшка погиб в Перенеевских горах от несчастного случая. А твою матушку убили дуны. Точнее говоря, не убили, а приблизили её конец и отняли тебя у неё. Услышав эту внезапную трагическую новость, Лорна в бессилии откинулась на скамейке. Лицо её стало мертвенно бледным, но потом оно мало-помалу обрело свой прежний цвет. А я между тем проклинал себя в душе за то, что не нашёл нужных слов, не сумел подготовить Лорну, а вывалил всё сразу без толчкатая. Грудь её бурно вздымалась от волнения. и все же она сжала мою руку, побуждая продолжить свой рассказ. Остальное Лорна выслушала, почти не выдав себя ни словом, ни жестом, и лишь ее тихие вздохи, ее глаза, ее нежные пальчики, которыми она по-прежнему время от времени сжимала мою руку, говорили о том, как отдается в ней каждое мое слово. И только когда я закончил, она, наконец, дала волю слезам, оплакивая горькую участь своих родителей. Но ни единой жалобы, ни единого упрёка в высших силах не сорвалось с её уст. Случившееся она восприняла как неизбежность, рок, судьбу. Влорна, дорогая, не выдержал я, ибо мужчины хуже переносят пытку временем, чем женщины. Неужели ты совсем не хочешь знать, какой у тебя настоящий титул? Зачем? спокойно и печально ответила Лорна. Зачем? Если мне не с кем его разделить. Бедная моя, невольно вырвалось у меня. Джон, порывисто воскликнула Лорна. Ты, только ты Вся моя жизнь твоя. Я не могу поверить, — еле слышно, почти шепотом проговорил я в маленькое прекрасное ушко. Не могу поверить, что ты и вправду любишь меня так, что готова поступиться всем на свете. А ты? Разве ты не смог бы поступиться всем ради меня? — спросила Лорна, отодвинувшись и пытливо всматриваясь в мое лицо. — Разве ты не смог бы оставить свою ферму, свою матушку, сестер, дом, оставить все это ради меня, Джон? — Смог бы. Смог ни минуты не раздумывая. И ты знаешь, знаешь это, Лорна. — Да, знаю. И потому я так тебя люблю. Нет. Её ясные и чистые глаза не лгали никогда и не лгали сейчас, и весь мир, глядевший на нас, был тому свидетелем. Я знал, каким бы высоким ни было положение Лорны, мы никогда не расстанемся, и она всегда будет моей. И я повёл её в дом, и она упала на руки матушки И обе залились счастливыми слезами, и Анни стоя рядом, кусала губы, готовая в любую минуту присоединиться к ним. Потом, когда все успокоились, мы устроили семейный совет и решили, что если Джерри Мистиклс не поправится до такой степени, чтобы хоть что-то произнести своим обезображенным ртом, я не откладывая дела в долгий ящик, отправляюсь в отчёт Увы, несмотря на все наши старания, Джерри Мистигу за день ото дня становилось всё хуже. Однажды его просто залихорадило, и виной этому стала наша Лизи. Через неё он узнал то, что матушка и Анни тщательно скрывали от него, а именно, сержант Блоксом, старший помощник мастера Стиглза, настрочил пространный отчёт обо всём, что произошло, не забыв упомянуть о ранении своего начальника, и отправил своё сочинение примяком в Лондон, вручив его чиновникам лорда канцлера. Пока Джерроми Стиклс был прикован к постели, сержант Блоксом быстренько прибрал власть к рукам и взял под свою команду оставшихся в живых солдат. Затем Желая послужить Отечеству и показать свою образованность, он три ночи к ряду просидел над своим сочинением. Узнав о том, что Лиззи кое-что смыслит в изящной словесности, так, во всяком случае, считала она сама и, немало в том не сомневаясь, раззвонила о своих талантах всем и каждому, правый вояка принес ей на суд свою писанину. Сделав свои вставки, и, беспощадно выморов все, что сочла нужным, Лиззи составила столь изящный и вместе с тем столь пылкий отчет, что сержант тут же, можно сказать, не отходя от бревна, по уши влюбился в эту чертовку. После того, как новости об отчете Блоксома дошли до его слуха, Джереми по меньшей мере две недели пролежал в постели, находясь между жизнью и смертью. Я как мог старался ободрить его. Я чистил на все корки проныру Блоксема, ругая его так, как не ругал сам Джеррами. И добрый Джеррами, ошамлённый моей горячностью, почти простил своего лукавого подчинённого и после этого быстро пошёл на поправку. Господи, кто бы меня тогда поддержал в те дни? Не зная, что готовит мне грядущее, и как скоро заберут от нас лорну, я собрался с духом и в один прекрасный день выехал в отчет. Я скакал по дороге вооружённый до зубов, не испытывая ни малейшей боязни перед дунами, потому что даже эти отпетые наглецы присмирели после того, как я пробил их дубовые двери орудийным стволом. Кроме того, ходили слухи, будто они решили, что я заговоренный, и ни ядра, ни пули меня не берут. Все знали, что я прошел сквозь кинжальный огонь, и ни единый волос не упал с моей головы. Однако я отдавал себе отчет в том, что Карвер Дун слишком умен, чтобы всерьез относиться к подобным бредням, и при мысли о нем меня охватывало чувство безотчетного страха, каче я готов был в любую минуту сойти с ним лицом к лицу